Глава пятая. Герострат. Время не оставалось в обрез. Уже вдалеке был слышен треск излучений и грохот выстрелов. Бой шел в самом жерле, и вскоре стоило ждать гостей. Но донники все же успели подготовиться к их появлению, хотя и пришлось импровизировать на ходу. В плане Давыдова был один существенный изъян. Остановить продвижение корсаров несложно – Труднее заставить их выслушать себя. Под угрозой уничтожения Маара эти бравые вояки готовы будут пообещать что угодно, хоть в преисподнюю туристическую экскурсию организовать. Только вот когда они поднимутся на пиратский корабль, весь Маар будет аккуратно перегружен в трюмы, и угроза взлететь на воздух вместе с целым состоянием исчезнет. Кто сможет удержать корсаров от того, чтобы не выпустить непрошенным гостям потроха, или отпустить их на волю в открытый космос без скафандров, тут за жизнь свою и своей команды давыдов не дал бы и ломанного гроша. Стало быть, надо придумать способ, чтобы даже на борту пиратского судна угроза уничтожения маара сохранялась. Есть, конечно, вариант сидеть на грузе безвылазно с динамитной шашкой в руке и при любом косом взгляде в свою сторону тут же ее поджигать. Но все же Илья считал. что должен быть более изящный выход. Но в голову не приходило ничего путного. К прибытию донников Давыдова команда Сэма Круппа успела вскрыть склад Маара. Кодовые замки были выдолблены, а затем выпарены. Действовали ребята грубо и неаккуратно. Но что делать, когда время кусается, а кодов доступа нет, и придумывать на ходу фантазии и знаний не хватает. Поэтому Давыдов и его ребята – Вошли на склад беспрепятственно. Маар был упакован в пластиковые кейсы, похожие на ящики из под артиллерийских снарядов. Каждый кейс был промаркирован порядковым номером, указан был чистый вес и вес в упаковке, дата сбора продукта, а также стояло клеймо медвежья голова и заглавными буквами слово "Пекло". Кейсы были сложены на стеллажи, которые ровными рядами уходили вглубь склада. Где и терялись за границей видимости? Сколько здесь? удивился Илья. Выработка за последние полгода. Скоро должен был прийти грузовоз, чтобы все забрать, но веселые братья подсуетились первыми, ответил Салих. Похоже, под веселыми братьями он имел в виду карсаров. Кстати, очень даже подходящее прозвище для них. И как это они так вовремя здесь оказались? удивился Илья. Похоже, кто-то на высшем уровне слил информацию. И если мы все это взорвем, уточнил Давыдов, от форпоста Южного мокрого места не останется, как бы планету не расколола на части. И как такая сила в природе уживалась? Там она в необработанном состоянии и не в таком концентрированном, а тут уже маар через всех первичной очистки прошел, так что годен к употреблению, поэтому взрывоопасен. Попытался объяснить Салих. Стоит взорваться одному куску, как начнется цепная реакция. Вот живем как на вулкане и не сном не духом, возмущенно заявил Фома Бродник. И как мы это добро взрывать будем при экстренном случае? Не дай бог, чтобы случилось, поинтересовался Салих. Можно было, конечно, запариться и попробовать раздобыть взрывчатку, чтобы заминировать тут все. Наверняка на складах этого добра в достатке, но сроки поджимают, а заказчик уже писает кипятком на пороге. Так что оставался только один, но зато надежный выход. Поставим парочку бойцов над открытыми кейсами с выпаривателями наготове, так что если переговоры зайдут в тупик, они мигом подполят фитиль, сказал Илья. Только нам нужны ответственные ребята, которые с головой дружат, безбашенных на должность не предлагать. «Нервных тоже. Мало ли, психанут, а мы потом расхлебывай. У нас тут, можно сказать, только один шанс, и просрать его нельзя». «От нас долл-рубл пойдет. Он мужик надежный. На него, надеюсь, как на себя. И спокойный, как танк», — сказал Сэм Крупп. «А от нас карен серое ухо. Доверяю, как себе», — выдвинул кандидатуру Давыдов. «На то мы сошлись». Круп тут же вызвал своего бойца, а бродник сходил за Кареном. Салих вызвался ввести часовых в курс дела, для чего отвел их в сторону, а Илья решил не терять времени и проверить гипотезу, отверженности которой зависела их жизнь на корабле пиратов. Для этого он попросил распахнуть ближайший кейсмааром. Он оказался доверху наполнен аккуратными квадратными кубиками 10 сантиметров на 10 сантиметров. Очень удобно в переноске. Один такой кубик способен поддерживать жизнеобеспечение целого города в течение пары дней, поделился соображениями Фома Бродник. Илья попытался взять кубик, но тут же получил по рукам. Ты чего? Его без спецсредств брать нельзя, и излучение и все такое, заявил Бродник. Так я же в проходчике. Отрезал возражение Илья, но все же задумался. Вечно он в этом скафандре разгуливать не будет, тем более на пиратском судне. Так что гипотетическое излучение вряд ли фома бродник такой уж большой специалист в этой сфере может послужить изрядным препятствием к претворению его планов в жизнь. С этим надо было что-то делать и как можно скорее. Скажи, а как обычно предохраняются в таком случае? Обычно, задумался фома. Так обычно его никто голыми руками и не берет. Нет таких идиотов. Бродник рассмеялся, довольный собственной шуткой. А если серьезно? Если серьезно, то надо маар поместить в чехол, и тогда ничто не будет угрожать его владельцу. Тут где-то должно быть что-то подходящее. А тебе зачем? Илья вкратце рассказал о своем плане. Бродник тут же оценил всю важность положения и смеяться перестал. Он отошел в сторону, долго копался на стеллажах, наконец вернулся с плотно набитой кожаной сумкой. «Маар упаковывает в кейсы на сортировке, но по технике безопасности для проверки контроля качества и прочей лабуды на складе имеются специальные защитные перчатки и чехлы», доложил он, раскрывая сумку. «А пока мы этот Маар достаем и упаковываем», «Что, эта парочка резиновых перчаток как-то убережет нас от излучения?» — усомнился Илья. «Кому мы нужны? Мы же смертники, так что и резинок хватит», — встрял в разговор Сэм Круп. Пришлось довольствоваться тем, что было. Хорошо, что они были внутри проходчиков, которые экранировали их от любых типов излучения, а так можно было поймать костлявую за хвост задолго до срока. «Это ты хорошо придумал». Голова. Если мы на корабле будем иметь каждый по порции маары и в любой момент сможем взорвать его, то корсары не могут что-либо против нас вякнуть. Выполнят наши условия в лучшем виде, оценил Круп. Только вот всем бойцам его давать нельзя. Нам сейчас на передовую, а там мало ли что. Предлагаю доверить соло пакет и нашим часовым рубалу и серому уху. Им все равно под пули не лезть. Они смогут прихватить с собой небольшое количество маара, а потом на корабле мы его честно поделим. Кстати, это будет и хорошими подъемными на новом месте, предложил Сэм Круп. Пришлось с ним согласиться. Лучшего варианта иль я не видел. Тем временем Салих закончил с водными. Карень серое ухо подошел к Давидову и громко по открытому каналу заявил: Я все здесь взорву! только если услышу прямой приказ от тебя. И этого конкурента приструню, если паниковать начнет». Долл Рубл смирил Карена презрительным взглядом, но промолчал. За него ответил Сэм Круп. «Ты не переживай. Долл мужик серьезный. Не будет просто так паниковать. Только если совсем звездец наступит». Давыдов озвучил инструкцию относительно соло-пакетов. Карен заверил его, что об этом можно не беспокоиться. Вынесут на всех, в проходчике свободных ячеек хватит. После этого Илья, Сарик и Сэм покинули склад. Надо было еще расставить фигуры на подступах и ждать появления гостей. Они не заставили себя долго ждать. Прежде чем начать переговоры с противником, надо ввязаться в бой и заставить его себя уважать. По-другому не получится. Кто будет договариваться с горсткой слабаков, которых проще и быстрее перебить? Бой может затянуться, пока враг услышит твое предложение, так что желательно припасти парочку лишних тузов в рукаве, чтобы не выглядеть жалко и бледно на поле боя. Карсары могли появиться на станции с двух сторон. Левый туннель вел к лифтовому комплексу, который в свою очередь связывал жерло и цирк. Правый туннель вел к жилым помещениям и хозяйственным блокам, которых было в избытке. Надо же как-то обеспечивать такую прорву народа. Прийти нежданные гости могли откуда угодно. Как они продвигались по подземным ярусам, Давыдов не знал, так что готовиться надо к худшему. Илья разделил всю имеющуюся живую силу на три части. Первую группу, в основном это были ребята Сэма Круппа, Он отправил прикрывать левый туннель. Вторую группу, состоящую из бойцов веселого барака, он отправил в правый туннель, а смешанную бригаду из шести человек оставал на подступах к складу. Передовые группы должны были засечь приближение противника на подступах, встретить его огнем, заманить на себя и отступить к складам, где уже донники готовились дать решительный бой. Илья рассчитывал продержаться четверть часа. прежде чем корсары созреют до переговоров. Тяжелую артиллерию пираты использовать не будут, велик риск подрыва запасов Маара, так что попробуют взять измором.、В、возле склада донники на скорую руку выстроили баррикады. Пришлось ко двору все, что нашлось плохо привинченное и приваренное на складе. Весь металлолом они грудой вывалили перед воротами склада, стараясь выстроить удобные бойницы для стрелков. Илья считал, что до рукопашной дела не дойдет. Главное — держать врага на расстоянии. Такие же баррикады они воздвигли на обоих концах платформы, работали быстро и молча. Времени на болтовню и прерыкания не было. Каждый понимал, что промедление смерти подобно, а одно лишнее слово, возможно, кому-то будет стоить жизни. Но они все же не успели. Не хватило совсем чуть-чуть. И если баррикада в левом туннеле выглядела основательная, то в правом напоминала соломенный домик поросенка, который разлетится при первом же дуновении ветра. Но впереди уже слышался треск излучений и шум приближающейся скоростной капсулы. Такой исход событий они предвидели. Для этого специально отправленные донники уничтожили отрезок рельсов, как в правом, так и в левом туннеле, так что корсары на скоростной капсуле до них не доберутся. Задолго до разрыва пути сработают предохранители, и капсула автоматически начнет торможение. Вот тут-то пираты и угодят под прицельный огонь. Главное, их только подольше с мушки не снимать. Тогда и уважать быстрее начнут. «Скажи, Давыдов, а не проще было бы пробиться на поверхность, а там штурмом взять звездолет?» Пришел вопрос по открытому каналу. «Тем более, когда большая часть экипажа высадилась на пекло». спрашивал молодой парнишка из «Веселого барака». Илья не знал его имени. Он хотел было ответить, но не успел. Послышался резкий, недовольный голос Салиха. «Ты чего, Смирнов, совсем думать разучился? Мы здесь заперты. У нас нет кодов доступа на поверхность. В жерле только каторжане. К тому же с голым задом идти на штурм звездолета? Если мы по пути не столкнемся с корсарами, что наиболее вероятно». то угодим под прицельный огонь бортовых орудий. Ты бы лучше сидел, да не высовывался. Молитву какую прочитал, что ли? И то полезнее будет, чем критику на начальство наводить, — насмешливо сказал Салях. Больше парень с замечаниями не лез. Да вскоре и не до разговоров стало. Илья потерял его из вида, а потом и забыл совсем». Скоростная капсула остановилась как по расписанию на подлете к платформе за несколько метров до разрыва путей. Донники не спешили, они ждали, когда корсары выберутся из капсулы и отойдут от нее. Вот появился первый боец в коричневой эластичной броне, похожий на средневекового рыцаря. Голову скрывал квадратный шлем с опущенным забралом и тремя белыми полосами на левой стороне. На груди эмблема белой краской. А скалённый, вихиный, ухмылки череп в круге с солнечными протуберанцами. В руках он сжимал тяжелый излучатель класса гиерострат. Он хищно осмотрелся по сторонам, сканируя пространство. Донники вжались в баррикады, стараясь не выдать своего присутствия. Карсар поднял руку и призывно махнул. Из капсулы появились новые солдаты. Илья насчитал два десятка. Солидная цифра. Если еще и со стороны цирка подойдет подмога, то будет совсем тяжко дышать. Но ничего, прожремся. Тут главное не лезть на рожон. Домники нервничали. Они видели перед собой противника, но командиры приказали не стрелять. Выжидали чего-то. Непонятно только, что. Вот они стоят прямо на пятачке, как на ладони. Стреляй не хочу. Но Элья чувствовал, что надо еще подождать. Пусть подойдут поближе, чтобы тогда наверняка положить побольше народа. Корсары рассредоточились по туннелю и начали медленно продвигаться к станции. Они были уже на подходе, и Илья собирался отдать команду «Огонь на поражение», когда со стороны цирка затрещали слаженные выстрелы десятка когтей. В бой вступила группа Сэма Круппа. У кого-то не выдержали нервишки, или пираты подобрались слишком близко. И домики веселого барака тоже дрогнули. Первым выстрелил парнишка по фамилии Смирнов. Он высынулся из-за угла, из двух рук, словно залихватский ковбой, стал полить из кахтей. Неудивительно, что корсары тут же среагировали и успокоили паренька. Дерострат страшное оружие. От него зал похватило, чтобы в груди Смирнова выжечь дыру, через которую футбольный мяч запросто мог бы пролететь. Паренек даже опомниться не успел, как умер. Такой смерти можно позавидовать. Мучений он не испытывал. Не успело его тело упасть на рельсы, как донники открыли огонь. Первыми же выстрелами им удалось снять двух корсаров. Но на этом везение от них отвернулось. Пираты вернулись к капсуле и укрылись возле нее. Главное только бойцу с гиростратом не дать высунуться. Сила его разрушения слишком велика. И поэтому Илья стрелял аккуратно, стараясь не растрачивать боезапас, и бил все в адрес корсаров с динорстратом. Стоило ему выскочить из укрытия, как пара залпов загоняла его обратно. Пахло перегретым металлом и сжженной резиной. Фильтры в проходчиках, хоть и были настроены на подавление, но уже не справлялись. Стены туннеля от выстрелов пошли трещинами, и белая пыль густым туманом повисла, скрыв противников друг от друга. В таком хаосе трудно было понять, куда стрелять, но они не отступали. Еще слишком рано отходить на запасной аэродром. Плохо только, что Илья потерял из виду гирострата, и он тут же о себе напомнил. Жахнуло так, что Донников подбросило на месте. Часть баррикад смело с места и раскидало в разные стороны. Одного каторжанина поджарило на месте. Проходчик местами оплавился и закоптился. Человек внутри превратился в хорошо прожаренный кусок мяса на костях. Другому заключенному оторвали руки. Фонтан крови хлестал в разные стороны, словно новогодний фейерверк. Мучение человека прервал точно выстрел в голову. Облегчение смерти, которое даровал ему салих, третьего нанизало на кусок шпалы, словно бабочку на иголку. Сквозь забрало шлема были ветны выпученные в предсмертной судороге глаза обреченного. Его страдание оборвал Илья. «Никто так не должен страдать!» Здесь больше нечего было делать. Настала пора отрубить отступление. По открытому каналу Давыдов приказал отходить к дверям склада, где их уже ждал засадный полк под командованием Фомы Бротника. Одновременно с отступлением веселого барака к складу подтянулся отряд Сэма Круппа.、И、«Им повезло больше!» Они достойно держали оборону левого туннеля и не пустили корсаров со стороны цирка. Те так и застряли в туннеле, боясь высынуться наружу. Скоростная капсула и поворот туннеля надежно защищали их от прицельной стрельбы донников, но и сделать шаг вперед не позволяли. Кто же пойдет добровольно под пули, чтобы своими телами завалить амбразуры и дать зеленый свет более везучим товарищам? Ищите дураков. Среди пиратов таких идиотов не нашлось. Донники отошли за баррикады, пригородившие подступы к складу. Удобное местоположение. Теперь карсарам остается, разве что штурмовать их позиции в лоб. Они, конечно, попробуют пару раз взять крепость наскока, но после того, как ополять себе усы, успокоятся и начнут рассуждать здраво. Если не может что-то получить сразу, хороший выход попробовать переговоры. Не получится, можно вернуться к боевым действиям. Принцип кнута и пряника никто не отменял. Илья занял позицию за каменной колонной, с одной стороны к которой примыкало несколько перевернутых и покореженных стеллажей, с другой — грузовая платформа. В ее прикрытии сидело трое донников. Они с нетерпением ждали появления противника, исходя на нервы. Если бы нервы способны были бы воспламенять все вокруг, то корсары бы никогда не добрались до складов, те успели бы сгореть. Карсары появились сразу с двух сторон. Они высыпали из туннеля и заняли позиции на рельсах под прикрытием платформы. Донники тут же открыли огонь, но и пираты не остались в долгу. Заговорили сразу же с десяткой излучателей, и металл вокруг складов раскалился. Хорошо, что Донники были упакованы в проходчики, иначе никто не смог бы находиться возле баррикад из-за резко повысившейся температуры. Охладители внутри костюмов заработали на полную мощность. Но несмотря на это, Илья вспотел. Но не это заботило его. Главное – это не дать Ярославу сделать свое черное дело. Если он выстрелит, тот домники возле складов поджарится, как пискарь на сковородке. Илья выискивал его глазами, но не видел. Он стрелял, стараясь бить прицельно, но карсары, казалось, выпили зелье неуязвимости. Ничто их не брало. Остальные донники тоже большей частью умазали. Сколько может продлиться такая осада? Каков бы и запас кахтей в проходчиках? Вот главные вопросы, волновавшие Илью. И, конечно, где прячется террастрат? Неожиданно на платформу запрыгнули двое корсаров и разбежались в разные стороны, стреляя по укреплению катаржан. Донники тут же перенесли огонь на дерзких пиратов, обнажив центр. Но Илья не позволил себя обмануть. С этими штурмовиками явно что-то было не так. Все пули, словно бы пролетали сквозь них, не причиняя вреда. Заговоренные они что ли? Или какое-то силовое поле просто отталкивает от них смерть? Давыдов решил не отвлекаться на провокаторов. И так большая часть каторжан увлеклась ими, даже если это смельчаки или смертники, они свою задачу выполнили четко. Отвлекли противника, перетянули весь огонь на себя. Следите за центром, приказал Давыдов. Но его, казалось, никто не услышал. Все увлеклись погоней за мерожжем. И это обманки! Не тратьте патроны! закричал Салих. Они запустили бликеров. Весь огонь по корсарам! Но его мало кто услышал. Неспуганные донники старались уничтожить фантомы. которые метались по платформе, словно загнанные зайцы. Илья чуть было не пропустил появление гирострата. Он поднялся над уровнем платформы, выставил излучатель и готовился произвести залп. Время пошло на секунды. Если сейчас он выстрелит, то весь план может накрыться метным тазом. В замкнутом пространстве доники зажарятся заживо, без какого-либо шанса на спасение. Илья прицелился и выстрелил. Раз. Залп прошел над головой гирострата, но это заставило его пригнуться, и от этого ответный выстрел ушел в сторону, зацепив один из фантомов. Левая стена станции приняла весь удар на себя. Рассыпались защитные пластины, посыпалась бетонная крошка, стена пошла трещинами. Два. Второй выстрел Давыдова попал в цель. но всего лишь чиркнул по касательной правую часть туловища. Это не дало Герострату прицелиться и покончить с каторжанами. «Три!» — аккуратный выстрел в голову, точно туда, куда Давыдов и целился. Забрало шлема, раскололось, и голова внутри него взорвалась. Герострат выронил излучатель и рухнул на шпалы. «Прекратить огонь!» — приказал Илья по открытому каналу. «У меня кончился боезапас!» Пришел ответ от одного из донников. Еще трое поддержали его. Настала пора попробовать начать переговоры. Дольше тянуть бессмысленно. Карсары почувствовали силу донников, но с минуты на минуту могут закончиться все аргументы, и тогда их можно будет брать голыми руками. Теперь надо сыграть с Козыри в то время, когда его нет. Блев, благородное дело. Я Илья Давыдов, староста веселого барака. Обращаясь к командиру корсаров с предложением начать переговоры, прорал он на всю платформу, и его услышали. Не командир, а капитан обордажной команды Гавар раздался усиленным динамиками голос: "Что тебе надо? О чем нам с вами разговаривать? Представься, а то с безликими мне резонно нет беседы вести." Потребовал Илья. "Я Ульрих фон Герб. Какой интерес мне с тобой языки чесать?" «Через четверть часа от вас даже головешек не останется». «С такой, что секторальный патруль Поргуса уже на подходе, а мы можем запереться на складе и продержаться до его подхода. Так что, как бы вы ни старались нас отсюда выкурить, у вас хрен бы что вышло. Я доступно излагаю». «Продолжай, Гарф, сказки плести». «А еще мы можем тут взорвать все к чертовой матери. Достаточно будет испарителем по Маару жахнуть». Мои бойцы сейчас держат мааровую руду на прицеле и ждут только мою команду, чтобы устроить здесь локальный армагеддес, в котором ни у нас, ни у вас шансов выжить не останется. Пока все ясно. Более чем. Только вот кажется мне, что ты блифуешь, Гарф. Какой вам резон себя на смерть обрекать? Мы вас трогать не собирались. Так бы сидели вы по своим нормам тихо и мирно. Я предлагаю вам оставить маарнам. И идти по баракам, мы никого не тронем. Хороший поворот. Неужели кто-то дрогнет? Неужели в их команде найдутся слабодушные крысы, которые поверят этим сладким речам и уйдут, бросив своих соратников? Их, конечно, просто так не отпустят, положат в туннели штабелем. Но все равно. Давыдов обвел взглядом донников. Никто не дрогнул. Они пришли драться за свободу. и намерены стоять до конца. «У меня другое предложение. Нам нужна свобода. У тебя есть корабль. Мы готовы его арендовать». «И чем же ты платить будешь, Гарф?» насмешливо осведомился Ульрих фон Герб. «Мааром! А если я откажусь? Тогда мы тут все взорвем. Читай молитву и готовься к встрече с предками».